Хантер прошел через библиотеку, тренажерный зальчик, столовую, кухню, но так и не нашел шестого полярника. Он пока еще не понял, хорошо это или плохо. В общем-то, ему не хотелось пялиться на освежеванное или даже просто мертвое, залитое кровью тело. Не то чтобы Хантер боялся вида крови, просто он терпеть не мог возиться с трупами. Собственно, ему и в академии удавалось избегать подобных занятий. Хотя, конечно, совсем без практики не обошлось. Тут уж ничего не поделаешь. И до сегодняшнего дня он, Самуэль Хантер, при виде покойников сознание не терял и не блевал в сортире, что, между прочим, встречается довольно часто, и не только у новичков. Особенно, если труп проплавал пару-тройку недель в воде. Но если отрешиться от вчерашнего дня и мерить все на сегодняшний, то его дела полное дерьмо. Вчера были насильники и убийцы, но по крайней мере люди. Живые, нормальные люди. А сегодня какой-то выродок, который сдирает кожу и вырывает черепа. Дьявол! От всех этих мыслей Хантера пробил холодный пот. Не хватало только нарваться на эту сволочь где-нибудь в темном уголке. Он толкнул дверь в туалет, держа азотный автомат на уровне груди и думая о том, что лучше было бы послать Гарбера подальше, сунуть ему это барахло в зубы, а самому взять старый, проверенный, специальный полицейский 38-го калибра. Может быть, Шефер прав, и подстрелить хищника из этой лейки проще, да только вот с настоящей пушкой-то, пожалуй, ощущаешь себя куда уверенней. Постояв пару секунд в коридоре, Хантер оглянулся и позвал. «Эй, Вульф, ты на месте? Что у тебя?» Но ответа не последовало. фбр подождал еще чуть-чуть и позвал напарника еще раз. «Эй, Керк, ты жив? Не сожрала тебя эта сволочь, а?» Ему вовсе не хотелось демонстрировать овладевшую им легкую, пока легкую, панику. На случай, если Вульф где-то поблизости, он не сразу направится к выходу, хотя... Надо признаться, желание поступить именно так с каждой секундой становилось все сильнее, прочно овладевая его сознанием. Нет, в комнате никого не было. К тому же хищник, если, конечно, верить этим двум парням Херригану и Шеферу, чего бы ему врать, не может быть абсолютно невидимым. Хантер резко обернулся и... Никого не увидел. «Нервы, нервы», – подумал он, – «совсем ты спятил, приятель». Точно, пора взять отпуск и хорошенько отдохнуть. Вот выберемся из этой дерьмовой передряги, сразу собираясь и уматываю в какое-нибудь фешенебельное местечко. Во Флориду скажем. Черт, что-то не так. Хантер ощущал это. Совсем рядом в двух шагах кто-то был. Где прятался этот кто-то, фбр -вец не видел. Однако чувствовал присутствие чужака так же четко, как приторно-сладкий трупный запах. «Где же ты? Где же ты прячешься, урод? Ну-ка покажись старине Сэму, я тебе задницу надеру!» Он не заметил, что начал разговаривать вслух. Хантер сделал еще пару шагов по коридору, соединяющему все комнаты, и оказался напротив двери, ведущей в душевую. Стараясь не производить шума, Фбр ведь толкнул ее стволом автомата. За ней оказалось небольшое темное помещение, и Хантер попытался включить свет. Его пальцы несколько раз нажали на плоскую кнопку, но все было тщетно. Лампа упорно не хотела зажигаться, и ему пришлось подождать, пока глаза привыкнут к темноте. Чувство опасности поднялось с новой силой. Острое и настолько мощное, что его, наверное, можно было бы попробовать на вкус. Хантер не сомневался, оно горькое и вязкое. Ему стало страшно. К тому же он остался один, а это всегда чревато. Вообще им следовало двигаться парой, как того требовали правила. Но ФБ Эровиц счел эту меру предосторожности не то чтобы излишней, а не необязательной. Ведь тот человек в спальне мог быть жив, и возможно ему требуется помощь. Но сейчас Хантеру захотелось, чтобы Вульф оказался рядом. «Вульф!» снова позвал он. «Вульф!» Он не знал, что партнер в эту секунду стоит у вездехода, рассказывая Гарберу о пятом погибшем полярнике и, естественно, не может отозваться. Хантер снял предохранитель, вглядываясь в сумрак душевой. Глаза, постепенно привыкшие к темноте, различали какое-то пятно в жарком полумраке, хотя пока еще не очень отчетливо. ФБ Эрвиц вздохнул, ощутив сладковато-приторный вкус воздуха и сделал несколько шагов вперед. Подошвы унт вступили на кафельный пол. Человек подскользнулся и рухнул боком во что-то влажное и липкое. В последний момент ему все же удалось убрать оружие за спину, но баллоны грохнули о кафель с глухим металлическим звоном. Кроме всего прочего, он сильно ударился бедром и локтем. Боль оказалась невероятно острой. Лежа на полу, Хантер попытался определить, не сломана ли рука или нога но так и не смог этого сделать. Чтобы осмотреть место ударов, ему пришлось бы самое малое снять боевой ранец и стащить куртку. «Черт!» – выругался он, судорожно пробуя встать на ноги. Каждое движение вызывало новый приступ боли, и Хантер проклинал все, в том числе и хищника, эту траханную станцию и вульфа, который куда-то пропал, мать его. «Вот дерьмо!» – подумал ФБРовец. А если эта сука сейчас объявится здесь, что тогда? О, Господи! Да она убила бы меня, а ублюдок Вульф так ничего бы и не узнал. И некому было бы прийти к нему на помощь. Так и издох бы здесь, лежа на спине, как заправская шлюха. Из горла Хантера вырвался смешок. Ладонь в очередной раз поехала по полу, и он вновь ударился плечом. Черт, мать твою! Фави Эрвиц поднес руку к лицу и прищурился, пытаясь понять, во что же это он вляпался. Все пальцы оказались перепачканы кровью. Хантер повернул голову, старательно разглядывая кафель и обомлел. Душевая была в крови. Стены, пол, даже дверь – все покрыто черной влагой. Грудь его дернулась, жадно втягивая в воздух сквозь стиснутые зубы, глаза расширились от страха и, боясь того, что увидеть через секунду, Хантер обернулся к темному пятну. Конечно, это и не могло быть похожим на тело, прежде всего потому, что ни головы, ни спины, ни рук у него не было, а кровавленный труп болтался на обломке и стойки душа. Кто-то переломил ее пополам и насадил тело, проткнув ахиллесово сухожилие. Видимо, это произошло довольно давно. Кровь уже перестала капать на пол. У ФБРовца появилось дикое желание закричать и броситься на утек, подальше от этого места, где бродит кошмарный мясник, сдирающий с людей кожу. «Это второй», – лихорадочно прошептал он, – «это второй, мать его». Руки скользнули по кафелю, ноги судорожно дергались, пытаясь вытолкнуть в коридор чужое непослушное тело. В эту секунду Хантер услышал слабый, но отчетливый звук, зловещий треск разрезаемого материала. Кто-то довольно уверенно и быстро кромсал наружную обшивку станции. ФБР ведь начал извиваться, словно придавленный автомобильным колесом дождевой червь. Он понимал, спасение в том, чтобы как можно быстрее выбраться на улицу и нырнуть в вездеход. У него вдруг появилась уверенность, что машина тоже не сможет послужить абсолютной защитой. Но, по крайней мере, там снаружи люди, а вместе они одолеют этого ублюдка. Хантер старался изо всех сил, но дело продвигалось медленно, чертовски медленно. Хруст сменился более глухим звуком, тварь вспарывала теплозащитный слой. Затем последует каркас, потом еще один слой теплоизоляции, внутренняя обивка и... Потом останется он, Сэм Хантер, лежащий на полу, беспомощный, как цыпленок. «Вульф!» – что было духу заорал Феберовиц. «Вульф!» – подошвы Унд скользили по кровавой влаге. Автомат звонко ударялся о кафель. Баллоны, висящие на спине, стесняли движение, и Хантер сообразил – Если отстегнуть их, дело пойдет быстрее, но тогда он останется безоружным. Черт, черт, Херриган был прав. Какого дьявола ему приспичило лезть сюда без оружия, настоящего оружия? Вульф, на помощь!» Пальцы лихорадочно отыскивали замок ранца. Но эти попытки каждый раз заканчивались неудачей. Он слишком спешил. Выпачканные кровью руки соскальзывали снова и снова, Ноготь на правой руке сломался, и Хантер вскрикнул от боли. Ему надо освободиться, быстро. Осталось всего несколько секунд, а потом этот ублюдок ворвется сюда и прикончит его. Вульф! Это был не страх, а дикий панический ужас. В глазах прыгали разноцветные пятна. Сердце стучало настолько быстро, что казалось, через мгновение оно просто разорвется, не выдержав бешеного ритма. Легкие судорожно всасывали воздух, накачивая кислород в по мышцам, пульсирующую в венах кровь. Ужас уже не гнал его за ту тонкую невидимую грань, когда человек перестает быть самим собой, превращаясь в обезумевшее животное. Наконец Хантеру все-таки удалось справиться с замком. Он быстро сбросил лямки, отпихнул ногой автомат и, уперев ладони в тяжелые баллоны, вскочил. Глаза отыскали дверной проем, и ФБРовец кинулся прочь, сломя голову. Его мозг еще улавливал страшные звуки. Чужак прорывался сквозь последний слой теплоизоляционного покрытия. Промедли Хантер какую-то секунду, и было бы поздно. Сейчас он несся по коридору, открывая двери собственным телом и моля Бога только об одном – не дать ему упасть. Хриплое дыхание вырывалось сквозь пересохшие бело-синие губы. Хантер даже не представлял себе, что человек может так бояться. Хищник мог бы справиться с этой работой гораздо быстрее. Достаточно было вытащить бумеранг, сжать его и провести раскаленным краем по крыше жилого блока. Отверстие получилось бы достаточно большим, и он без труда проник бы внутрь. Но хищник и сам не знал, чего ему хочется больше убить жертву или растянуть охоту на более долгое время. В конце концов, он решил поступить проще. Если человек найдет выход из создавшейся ситуации, он не станет убивать его сейчас. Если нет, еще один трофей займет свою колбу с голубоватым гелем. Приведя в боевое положение кинжалы, он начал не спеша полосовать стену станции. Активность человеческого организма возросла, Температура поднялась, и на дисплее фигура землянина приобрела ярко-желтый оттенок с белыми пятнами. Голова, сердце легкие, определил он, наиболее жизненно важные точки в человеческом организме, наиболее важные и наименее защищенные. Парадокс здешних форм жизни. Самая опасная область тела всегда самая уязвимая. Он вообще не понимал, как раса землян, такая неподготовленная к встрече с врагом, умудряется существовать. Темпы рождаемости должны катастрофически отставать от показателей смертности. Мало того, учитывая, что войны гибнут чаще остальных, эта планета должна генетически слабеть с каждым поколением. Уроды рождают уродов, слабые слабых. Таков закон и от него никуда не деться. По любым расчетам, раса землян должна была исчезнуть пару веков назад, а она умудряется приносить полноценный приплод, да еще и развиваться. Пусть медленно, но все же восходить по ступеням цивилизации Вселенной. Наверное, со временем из людей могли бы получиться довольно высокоразумные существа. Со временем. Жаль только, что этого не произойдет. По прогнозам ученых его планеты, Наиболее вероятный сценарий дальнейшего течения событий на Земле таков. Люди одновременно усовершенствуют свое оружие, грубое, но очень мощное по здешним меркам, и не соблюдая контроль за рождаемостью, добьются того, что возникнет перенаселение. Затем несколько наиболее сильных племен начнут расширять свое жизненное пространство, завоевывая земли более мелких, а соответственно более слабых соседей. На какое-то время это поможет, но потом произойдет катастрофа, которая закончится гибелью всего животного и растительного мира. Вероятность данного исхода равна 97,3%. Хищник знал об этом, и подобное знание помогало ему чувствовать себя, более уверенно убивая жертв. Ведь в сущности этих людей нет. И какая разница, когда произойдет катастрофа для отдельной особи, через 50 лет или сегодня? Финал 1. Гибель. И неизвестно, какая из них окажется менее страшной. Быстрая от руки охотника или медленная в ревущем потоке ядерного огня. Кстати, данный аспект играл немалую роль при вынесении окончательного решения совета. Ведь если люди расшифруют навигационные карты, то узнают в какой точке галактики планета расы хищников. Пока земляне выступают в роли пассивных наблюдателей. Но их суденышки со слабыми двигателями и жалкой степенью защиты уже передвигаются в пределах Солнечной системы. Заполучив же один из летательных аппаратов кого-нибудь из охотников, они могут создать что-то подобное. И когда опасность уничтожения Земли станет неминуемой, толпы переселенцев хлынут на его планету. Учитывая же генетическую агрессию людей, легко представить, чем закончится нашествие хищник не сомневался что их раса победит, но какой ценой именно поэтому он собирался выяснить истину о людях, но пока полученные им сведения говорили против запрета охоты земля немало на что годились в боевом плане возможно для войны внутри своего мира да но не для сражений с внешним врагом мысли эти помогали хищнику прийти в хорошее расположение духа нет он вовсе не зависел от настроения Ведь смысл его существования состоял в одном – достижение своей цели – преследовании и убийстве жертвы. Хищник был супер-охотником, а охотник, чтобы бы ни случилось, идет до конца. Пытается настигнуть и убить. Его тело идеально приспособлено для охоты. В нем заключается три сердца и две системы кровоснабжения. Кроме того, в организме хищника легко приживались импланты. Даже в том случае, когда от него осталось бы не более одной трети собственной плоти, врачи смогут без труда восстановить его прежний вид, вживляя новые органы. Людям непросто убить охотника, очень непросто. А если добавить к этому отличный камуфляж и прекрасные доспехи, защищающие более 50% его тела, то и вовсе невозможно. Рычание вырвалось из глотки. Кинжалы спокойно взрезали слой за слоем защитной стенки. Даже размышляя о посторонних вещах, хищник не переставал следить за человеком. Он видел жалкие попытки землянина подняться на ноги и уползти, и это вызвало у него брезгливое чувство. Ему остро захотелось убить это существо. Быстро, одним ударом. Забрать череп и порадоваться новому трофею. Но хищник остановил себя. Такой трофей не вызвал бы гордости. Слишком просто убить лежащего противника. Гораздо интереснее и почетнее, если тебе удастся захватить сильную дичь. Человек все-таки умудрился подняться, как раз в ту секунду, когда хищник проник внутрь комплекса. Землянин встал и побежал, а он из соседнего помещения смотрел на колышущуюся впереди желто-белую спину. Похоже, человек и сам не знал, насколько близко была его смерть. Хищник решил, что ему незачем больше оставаться здесь. Скорее всего, люди сейчас вернутся в надежде убить его, но не найдут ничего. И когда они ничего не найдут, они попробуют уехать. Тут-то он и расставит им ловушку, а затем прибьет по одному, но не сейчас. Хищник оттолкнулся от пола, коснулся ногой стены, сделал еще один прыжок и, уцепившись за каркас, втянул свое тело на крышу жилого блока. Через минуту он уже стоял на куполе технического помещения. Заправив нить в пас, хищник приготовился к новому прыжку. Позиция на метеовышке подходила ему как нельзя лучше. Вездеход наверняка будет возвращаться той же дорогой, что и приполз сюда. Он не знал, есть ли у людей система автокурсора, но считал, что в любом случае они вряд ли пойдут на риск и не станут прокладывать новую трассу.